Глава 46. «Что же Россия?» — часто думал Саблин, засыпая то на диване в гостиной, то на оттаманке в кабинете, то на мягких перинах любовно постеленной ему постели в особой комнате у Марьи Федоровны, то в комнате лакея. «Что же Россия?» И должен был ответить себе. «Ничего, Россия! Шумит по городам и весям, Волнуется красными знаменами, объявляет самостоятельной республики и готовятся к выборам в учредительное собрание. Война не то идет, не то нет. Одни люди спят в окопах, хотя и знают, что если немцы станут наступать, они убегут. Другие деловито и спокойно едут домой, тащат с собой оружие и с оружием готовятся отнимать чужую землю и делить ее между собою. А по всей России вывешены плакаты, списки по номерам. Партии враждуют между собой, партии выхваляют выставленных кандидатов, партии сулят золотые горы, молочные реки и кисельные берега. «Как жаль», — думал часто Саблин, — «что дядюшка Облинисимов уехал. Тот-то доволен был бы теперь, тот шумел бы и кричал, «У нас совсем как в Англии!» Все говорили, что пройдут и и большевики, и не могло быть иначе. К урнам готовились идти с оружием в руках и громко заявляли «Кто не с нами, тот против нас, а кто против нас, в штаб генерала Духонина». 14 ноября избиратели потянулись к урнам, а солдаты, стоявшие подле мест выборов, посмеивались и говорили «Не видать вам учредительного собрания, Наш теперь власть». И от этого падало уважение и вера в учредительное собрание. Назвали его просто «учредилкой» и мало интересовались тем, кто пройдет. И менее всего интересовался этим Саблин. Он вспомнил, как еще в 1905 году ему говорил управляющий на заводе, на котором он стоял с охранным взводом, что всеобщее, прямое, равное и тайное голосование — Это только ловушка. Оно не было всеобщим, потому что Курнам не явилось громадное большинство. Просто боялись солдат-большевиков. Оно не было прямым, потому что не было достаточной проверки, кто подает записки, так как города были переполнены пришлым элементом, солдатами, для которых уже ничего не было святого. Оно не было тайным, потому что партии заготовляли и рассылали печатные списки и готовые конверты, и можно было знать, кто за какой список голосует. И, наконец, оно не было равным, потому что большевики уже проявляли террор в полной мере и против них голосовать боялись. Это была комедия, а не выборы. Не пошел и не подал своего голоса и саблин. Не пошел по убеждению. Из отдельных лиц он нашел бы, конечно, может быть, кого выбрать, но голосовать за списки он не мог. Более других ему нравился казачий список, начинавшийся именем Каледина. Но когда Саблин расспросил про остальные имена, то казалось, что дальше следовали лица, в полной мере парализовавшие Каледина. Честные благородные люди, любящие родину, попрятались в подполье. Одни из скромности, другие из трусости, и в учредительное собрание нагло пёрла мразь и тёмные силы, чтобы разрушить, а не восстановить Россию. Три года тому назад, перед войною, Саблин, думая о Государственной Думе, пришел к тому убеждению, что в России нет людей. Говорят, война родит героев. Эта война не только не родила героев, Она уничтожила их. Кого не вспомнишь, его уже нет на свете. Застрелился на поле сражения у Сальдау, не желая идти в плен к немцам доблестный генерал Самсонов. Томится в быховском застенке горячий патриот Корнилов. Ушел в отставку пылкий и честный граф Келлер. Застрелился Крымов. Убит доблестный Карпов. Кто остался? Остались и продолжают где-то копошиться те, кто предал государя. Те, кто сегодня носил царские вензеля и был, как ребенок, счастлив назначению в свиту или в генерал-адъютанты. А завтра рвал с себя в угоду толпе вензеля, драпировался красной материей и своей речи начинал живыми словами «Я демократ и друг народа! Моя идея народовластие, Я социалист!» и революционер. Что же, выбирать их, готовых менять ежеминутно свои убеждения? Их, ищущих, где жареным пахнет и способных продать честь и достояние России? Рана была ужасная, и Сабрин за эти три месяца посидел и постарел на 20 лет. Остались только юношески гибкая талия, осанка старого военная, До стальным блеском воли горели серые глаза. Кругом суетилась толпа. Люди веселились, как никогда. Кинематографы были полны народом, в театрах шли спектакли. Мария Федоровна ежедневно пела в концертах. И это веселье, когда у лавок с хлебом стояли часами длинные очереди, когда уже не было сахара, когда мясо стало редкостью и половина магазинов стояли с заколоченными окнами. Казалось, пиром во время чумы. Правительство старалось урегулировать продукты, быть справедливым. Но весь народ сверху донизу был бесчестен. Открылись ходы и возможности добывать муку и продукты со стороны. Явилась протекция, и каждый тащил к себе все, что мог, создавая запасы на черный день. Каждый чувствовал и понимал, что черный день наступал. Советская власть наложила руку на всякую собственность. Начались повальные обыски, ревизия банковских сейфов, а вместе с этим начался повальный грабеж. Состояния в золоте, бриллиантах и бумагах перекладывались из одних карманов в другие. Это делалось без беззастенчиво, просто, нагло, на глазах у всех. Чтобы спасти хоть часть имущества, надо было дать крупную взятку комиссару, наряду Красной Гвардии, комитету, совету. Если Ленин, глава правительства, брал взятки от германского императора за предательство России, то как же было не брать этих взяток комиссарам и прочей власти Народно-Крестьянской Республики? Брали как никогда, и разврат красных чиновников достиг в эти дни небывалых размеров. Саблин постоянно читал Евангелие. В каждом новом декрете он видел подтверждение слов Спасителя и чувствовал, что наступают последние времена. Он ждал Антихриста.